Елиза обняла ее за плечи. Выходила пройтись? Рано проснулась, не спалось. Пройтись одна? Или с кем нибудь оживленно спросила Серафима. Она обожала сердечные тайны, романы и всякого рода пикантности. Ничего и не рассказывайте, Елизачка, сказала подошедшая к Сантипа Лисицкая. Эта особо не могла спокойно наблюдать, как люди по-дружески весело разговаривают. Вы заметили, что наша субредка все время у вас что-то выпытывает, подглядывает? Вы Вдовича отошли так она в вашу записную книжку, нос сунула, что вы врете? — вскинулась клубникина. Ее васильковые глаза моментально наполнились слезами. Как вам не стыдно? Я просто взяла оттуда карандаш на минутку, нужно было записать ремарку пароля, а мой сломался. Это вы вечно за всеми шпионёте, сердито сказала Елиза Злодейки. Главное, даже не слышали, о чем разговор, а вмешиваетесь. Лисицкой только этого было и надо. Она упёрлась в бок острым кулаком. Встала над Элизой и пронзительно вскричала Внимание, прошу всех свидетелей. Эта особа только что обозвала меня шпионкой. Я, конечно, человек маленький, главных ролей не играю, но и у меня есть свои права. Я требую товарищеского суда, как записано в нашем уставе. Никто не имеет права безнаказанно оскорблять актеров!» Своего она добилась. На шум подтянулись все. Но обороняться Елизе не пришлось, у нее нашлись защитники. Добрейший Вася Простаков стал у скандалистку, и второй верный паладин Жорж Девяткин тоже заслонил даму грудью. В отсутствие режиссера его полномочия осуществляю я, гордо заявил он. И попрошу вас, госпожа Лисицкая, не кричать. В уставе имеется пункт и о нарушителях дисциплины во время репетиций. Ксантипа немедленно перенацелилась на новую мишень. Ей в сущности было все равно, с кем собачиться. А, рыцарь печального образа, что вы носитесь с Лопахинским текстом, будто дурень с писаной торбой? Не видать вам этой роли как своих ушей, потому что вы, бездарь, прислуга за все!» Девяткин весь побелел от обиды, но и у него, в свою очередь, сыскался защитник, точнее, защитница. Зоя Дурова вскочила на стол, очевидно, чтобы ее было лучше видно, и что было сил выкрикнула: "Вы не смеете с ним так Не слушайте ее, Жорж. Вы гениально сыграете. Этот отчаянный вопль разрядил атмосферу. Раздался смех. Какая пара! Заглядение, пропела довольная Лисицкая. Вы бы сидели ему на плечо, милая, и ступайте себе по дворам, по улицам с песней: "Мой сурок со мною, сборы обеспечены". Она так смешно изобразила, как дура сидит на плече у Девяткина, а тот крутит шарманку и поет, что смех стал пуще. Несчастный ассистент почему-то разозлился не на провокаторшу, а на непрошенную заступницу. Кто просил вмешиваться? нервно обернулся он, лезут всякие, иретировался. Элиза вздохнула. Жизнь возвращается на круги своя. Все как обычно. Теория надрыва продолжает действовать. Только вот смарагдова нет. Ей стало жалко маленькую травести, которая так и осталась торчать на стуле, только присела на корточки, похожая на нахоклившегося воробушка. Зачем же вы так откровенно? Мужчины этого не любят, мягко сказала Элиза, пересев к Зое. Жорж вам нравится? Мы созданы друг для друга, а он этого не понимает, тихонько пожаловалась та. В сущности, я должна была бы вас ненавидеть, когда вы рядом все мужчины поворачиваются к вам, как подсолнухи к солнцу. Вы думаете, я не вижу, что мой интерес ему неприятен, даже оскорбителен. Я хоть и дурова, но не дура. Зачем же вы вмешались? Ну такой гордый, такой несчастный. В нём столько нерастраченной страсти. Я хорошо вижу такие вещи. Мне ведь немного нужно. Я не вы, я не избалована. Зоя оскалила зубы в клоунской ухмылке. О, мои жизненные запросы миниатюрны, а любовные даже микроскопичны, под стать размеру. Она кривляясь, шлепнула себя по макушке. «Я было бы довольно улыбки, доброго слова, хоть изредка. Я же не из тех, кого любят, а из тех, кому в виде особой милости позволяют любить, и то не всегда. Ее было ужасно жалко, некрасивую, щуплую, смешную даже в минуту искренности. Хотя это в в сказалось профессиональная память. Ту же самую интонацию комикующего отчаяния дурова, кажется, использовала в роли Гавроши. Актриса всегда актриса. Они по норы сидели рядом и молчали. Каждая думала о своем. А потом, после получасового отсутствия, наконец вернулся Ной Ноевич и начались чудеса